Можно вспомнить, как действуют профессиональные гипнотизёры из цыган, когда не под видом гадания выворачивают до дна карманы прохожего. Их болтовня о линиях на руке и роковых событиях всего лишь болтовня, инструмент влияния, её содержание в данном случае смысла не имеет, но имеет смысл её останавливающее воздействие на сознание. Была логика в том спектакле, в глупом поведении тех существ дережабли. Они достигли своей цели, забрали животное, не заплатив ни цента, ничего не потеряв. Для них это было элементарно. Исследователю они создали причину поломать голову над таким абсурдным событием, а скептикам повод посмеяться. Так все оказались в пределе и можно дальше творить всё, что захочешь, воровать и расчленять. Это точно те же самые случаи увечья, что происходит в наше время. Для сравнения, пара современных примеров, взятых из рассекреченных досье Американского федерального бюро расследований, американец Николас Ретферн собросовестно поработал с архивами ФБР. И у нас теперь есть возможность в них заглянуть, благодаря его превосходной книге "Секретные досье ФБР", "Тайны НЛО" становятся явными. Переведённый на русский язык. 1967 год, США, Аламос, штат Колорадо. Каждую ночь появляются большие, в половину футбольного поля, сигарообразные объекты. Иногда они летят парами. Увеччи в том году начались с ранче, принадлежавшего Гарри Кингу. Лошадь трёхлетнего возраста по кличке Леди была убита и подверглась странным манипуляциям. Мышечные ткани с её шеи и головы были удалены с хирургической тщательностью. "Я не испуган, но это поистине тяжело", сообщал житель Эльзберри, штат Миссури, описывая серию увечий скота, которые произошли в городе в июне 1978 года. Здесь убийства напоминали о случае в графстве Медисон, штат Небраска, и в окрестностях города Каунсил, штат Айдахо. У животных не хватало жизненно важных внутренних органов и частей тела, в том числе языков, зубов, глаз и ушей. Ещё сильнее озадачивает то обстоятельство, что животные были снова полностью обескровлены каким-то непонятным способом наподобие того, который приписывают вампирам. Нет надобности говорить о том, что во время этих событий ведутся наблюдения НЛО. 18 июня яркое свечение по форме напоминающей блюдце видели в южной части небо Манфорд, Морис и Эмприл Хэммонд а также мистер и миссис Малвин Паркер. До этого мистер Паркер настроился на полицейскую волну в кавычках и услышал, что какая-то женщина сообщила о ярком свечении над своим домом. Он вышел на улицу и внимательно посмотрев на небо, сам увидел то, о чём говорила радио. Что-то очень большое и ярко сияло в ночном небе. Свечение по форме напоминающее блюдце. Если не считать мягких, а лосые горообразные, дискообразные формы является как бы прирождённым атрибутом неопознанных летающих объектов вообще. Можно предполагать, что такой облик в некоторых случаях тоже продукт переображения, маскировки, но сами эти формы имеют очень длинную историю. Нельзя сказать, что образ летающей тарелки порождён работой человеческой мысли, инженерного ума, что феномен изначально позаимствовал эту форму из памяти людей. Поскольку эти тарелки, кем бы они ни являлись в каждом отдельном случае, носились над Землей уже давно. Форма эта рождена самим феноменом. Уже 24 января 1878 года непонятно летающий объект, похожий на тарелку, видели в небе над Техасом. В то время еще не писали никаких фантастических рассказов о дискообразных звездолетах. Максимум, о чем задумывались, так это о дирижаблях или о крылатых машинах с моторами. А тихоокеанский фермер Джон Мартин, который рассказывал об этом диске репортёру DeWinsco Daily News, наверное, вообще никогда не задумывался ни о каких-либо полётах. Единственным поводом для того тихоокеанского сообщения, если бы оно было только слухом, могли быть заявления американца Уильяма Дентона, ставшего первым в истории уфологик-контактёром, за которым закрепился образ приятеля инопланетян.